Глава первая Все еще хуже, чем он представлял изначально. Улыбка вышла натянутой, но Вильгельм заставил себя поцеловать костистую лапку. Девчонка смотрела на него потемневшими от удивления и страха глазами. Тощая, бледная. Серое платье некрасиво оттеняло жухлую кожу. Светлые волосы заплетены в жидкую косицу, обнажая безобразно худое лицо с абсолютно негармоничными чертами. Сухие губы, широкая переносица, белесые брови и темные глаза неприятного мутного оттенка. Больше всего Ребекка фон Арнет напоминала бледную летучую мышь в крайней степени истощения. «Какой нормальный мужчина сможет лечь с такой красавицей?» Вильгельм знал ответ. «Приятно познакомиться, юная леди!» С превеликой радостью отпустил ледяные пальцы. Девчонка тут же спрятала руку. а на губах не тени улыбки, не то что у ее сестер. Те скалились во всю пасть. «Взаимно, герцог де Грейстер!» Ее голос был под стать внешности. Больной и шелестящий, будто истлевший от плесени пергамент. «Такая честь для нас!» Опять открыла рот вдова фон Арнет. «Дородная, не в пример своей падчерицы, женщина прямо-таки сияла, начиная от роскошного рубинового колье, заканчивая хищным оскалом. «Прошу в гостиную. Наш обед скромен, конечно». Кокетливо склонила голову, демонстрируя еще и богатые серьги. «Но, смею надеяться, вы не слишком строго осудите нехитрую стрипню доброй Гретхэм». «Нехитрая, как же? Наверняка кухарку прижали вилами к стене, обещая все муки преисподней, если она не переплюнет королевских поваров». но Вильгельма не интересовала содержимое тарелки, так же, как и две разодетые в павлинии перья курицы, игравшие перед ним прожженных скромниц. Он ехал сюда с определенной целью, но результат... О, демоны! Паршивый до крайности! Большая зала встретила их пряными ароматами и сквозняками. Пыльные охотничьи трофеи украшали одну из стен, а между ними висели потемневшие гобелены. Очевидно, хозяйка спускала деньги на тряпки и драгоценности, не заботясь о жилище. Как мило. И перед этой дурой и ее дочурками он должен корчить любезность. Но как ни крути, стоило убедиться лично. Ошибиться с выбором невесты недопустимо. «Присаживайтесь, дорогой герцог», — ворковала вдова, колыхаясь малиновым пудингом. «Сейчас принесут первое блюдо. Вы должно быть голодны с дороги». Пяти минут не прошло, а пустой трёп поперёк горла. Раньше надо было с этим покончить, но демонов и требовали полного соблюдения. Итак, последнее время ползает много слухов, незачем их кормить фактами. «Благодарю, леди Фонарнет. бросил небрежно. «Постараюсь сильно не досаждать. Как только лошадей перекуют, моя дорога продолжится». На лицах дочурок отразилась скорбь всех ангелов Создателя. Бедняжки так старались, редились в лучшие платья и цепляли на себя ларец драгоценностей. Кроме болезной Ребекки, разумеется. Кроме витиеватого кулона на тонкой серебряной цепочке, девчонку украшала разве что молчание и попытка изобразить статую. Видимо, покорность у нее в крови. Тем лучше. «Ах, герцог, к чему такая торопливость?» — защебетала вдова. «Я могла бы показать вам замок». Или своих дочерей? Глазом моргни, и заботливая маменька с радостью подложит свою кровиночку под важного гостя. Нет уж, ему хватит предстоящего разговора с Лидией, которая наверняка закатит скандал. Вильгельм не мог сдержать хмыканья После битья посуды Диманесса в юбке наверняка устроит жаркую ночку, обозначая свое место рядом с ним. Напрасно! Его вряд ли кто-то сможет оспорить. Иначе бы он... Вильгельм де Грейстер не сидел сейчас тут. Благодарю миссис фон Арнет. Время поджимает, но я обязательно еще раз навещу ваш замок с браслетом и требованием руки и сердца. Но ну, о последнем герцог пока предпочел умолчать. Звон вилки неприятно резанул по ушам. Тощая девчонка испуганно глянула на него, будто сумела прочесть мысли, и в полумраке ее глаза показались Вильгельму абсолютно черными. Простите. Зашелестело, едва слышно. «Матушка, мне нехорошо, можно?» «Ах, да иди уже!» — скривилась леди, но, спохватившись, добавила. «Милая». Белёсые бровки Ребекки удивленно дрогнули. Встав из-за стола, девушка неловко поклонилась и серой тенью исчезла в арке прохода. «Прошу простить, Бекки!» — вякнула одна из дочурок. Клариса или Милиса он не запомнил. «Моя бедная сестренка тяжело больна!» «Да, он знал. В этом и состояла цель визита». «Вот как? Чем, позвольте спросить?» Вдова зло покосилась на Мелиссу Кларису, но пустилась в объяснения, которые ему и даром были не нужны. Даже смертельная болезнь отступит перед магией брачных браслетов дегрейстеров.